«Траха ядерной смерти?» «Или после обеденного отдыха?» Ответил Джонни. Глава 5 Орел. Козы одна за другой поднимались по скалистой круче. Их отчетливые силуэты на мгновение появлялись на выступе и неожиданно исчезали. Камешки сыпались из-под их стройных сильных ног. Следом за козами... В гору шел человек. Вероятно, это был пастух-чабан. Он покрикивал громким гортанным голосом, иногда подхватывал катившийся камешек и бросал его вслед убегавшим животным. Останавливаясь, он пел. Откинув одну руку с длинным горным посохом и заложив другую за голову, он смотрел куда-то вверх и выводил странные рулады потом, смеясь, может быть, над самим собой, он бегом догонял свое стадо. По-крутому, почти неприступному скату, Чабан взбирался легко и быстро. Видимо, от его недавней тяжелой болезни не осталось и следа. А ведь только полгода назад он не мог двигаться и лежал прикованный к постели. Горец достиг крохотной площадки, поперек которой едва можно было улечься во весь рост. Как легко, как глубоко дышится в горах. Как хорошо чувствовать, что вновь в твоих мышцах была сила, что не кружится больше голова, не немеет руки и ноги. Нет, нельзя было так безрассудно перегружать себя. Надо помнить о выращенных позвонках. И самое главное — Надо воспитать в себе внутреннюю силу, которая помогла бы выдержать такие удары, как катастрофа в Черном море. Андрей лег на спину и стал смотреть в далекую, бесконечную, прозрачную и удивительно чистую синеву. Какая это была буря! Пожалуй, капитан был прав, требуя сбросить трубы в море. «Конечно, сейчас, лежа среди великой тишины, можно соглашаться с капитаном Тереховым с радиограммой Седых, но в тот момент...» Андрей приподнялся на локте и стал смотреть вдаль. Там, на горизонте, поднималась волнистая гряда, а за ней вырисовывались туманные очертания пика. Ранним утром этот пик исчезал. Тогда казалось, что там, внизу, у подножия гор, начинается море, а вдали, в серо-голубой дымке, оно сливается с небом. Но на самом деле никакого моря не существовало. Здесь, в Нагорном Карабахе, были только горы. Но зато какие горы! Высоко в Поднебесе с трудом различались неподвижной точки. Это орлы. Они парят, словно подвешенные к небу. Кто-то говорил, что нельзя подвесить к небу мост через Северный полюс. Как давно это было? Мост через Северный полюс. Арктический мост. Вот уже больше года как он ничего не знает о судьбе строительства после катастрофы в черном море врачи запретили ему не только читать но даже с кем-либо разговаривать тогда-то и отвез его в сурен в это глухое местечко в нагорном карабахе к своим родным да о чем он думал глядя на этих орлов о том что нельзя подвесить к небу мост через Северный полюс. А вот орлы подвешены и реют неподвижно. Арктический мост он хотел подвесить к дну океана. Ну что ж, он и будет подвешен. Работы, конечно, свернуты, прекращены. Опытный туннель не строится. Никто не рискует поставить вопрос О возобновлении строительства, когда пришлось его утопию утопить. Он улыбнулся этой игре слов. Ну что ж, теперь недолго ждать. Скоро он вернется и возьмется с прежней энергией за пропаганду строительства. Будет настаивать на новых опытах. Алексей Сергеевич Карцев, конечно, поддержит. В этом нет сомнения. Степан, Сурен, снова будут с ним. Аня, милая, далекая Аня, как тяжело ей приходится. Андрей вздохнул и повернулся на бок. Далекий белый пик был виден особенно отчетливо. Залитый солнцем, он блестел, как огромный драгоценный камень. Почему-то вспомнилось кольцо с алмазом, когда-то подаренная ему американцем Кандерблен. Андрей сам надел его Ане на палец в один из далеких счастливых дней. Аня, такая родная и близкая недавно, и такая далекая теперь. Как это случилось? Когда появилась первая трещина? Все началось с того момента, как она бросила медицину после гибели малыша, занялась своей непонятной, никому не нужной реактивной техникой, не нужной ему, Андрею, не нужной его, Арктическому мосту. А потом, во время болезни, ну разве не могла Аня, такая любимая и родная, разве не могла она прийти к нему, чтобы быть с ним в это тяжелое время? Ведь за все время они почти не были вместе. Сначала госпиталь, Светлорецк, Арктика, потом Америка, наконец, Черное море. Ну, а она все в Москве. Аня, Аня. Чудесная, гордая и далекая. Как-то Аня встретится сейчас. Ждет ли она его по-настоящему? Письма ее теплые и искренние, но лучше, если бы вместо писем она сама была здесь. Он снова повернулся на спину. Ему захотелось еще раз увидеть реющих орлов. Недавно их было три, а сейчас был виден только один. Андрей внимательно смотрел на этого неподвижно висящего орла. Ему показалось, что птица быстро увеличивается в объеме, Андрей порывисто сел, запрокинув голову. Вот так штука. орел оказывается, особенный.